Глава 24. Получив свежую почту, я перебирал письма, сортируя их по степени важности. Почти сразу мое внимание привлек белоснежный конверт с золотым гербом правящей семьи. Ба, да неужели Аделин Мисхейв так быстро справился со своей частью сделки? Вот что значит связи у человека. Бережно вскрыв дорогостоящую гладкую бумагу, я извлек само послание и пробежался глазами по красивым витиватым буквам. Ну и показушник, конечно, этот патриарх. У него страна на грани катастрофы. Едва голод не случился. Налоги взвинчены до небес. А Леоран Блейсин спускает сотни солнечников ради своего имиджа. Чтоб никто не забывал, что он тут самый главный. Тьфу! Как мы и договаривались с лидером Мисхейф, он после моего небольшого выступления стал активно распространять слухи о музыкальном таланте Рязанта. Эти пересуды множились, обрастали новыми подробностями и в конце концов достигли столицы. Если верить им, то даже солнышко разгоняло облака, чтобы послушать игру на моем необычном инструменте. Сильное преувеличение, конечно же. Однако мне надо было, чтобы патриарх заинтересовался. И он клюнул. Вот это самое письмо, которое я держу в руках, есть ни что иное, как персональное приглашение для Рязанта Нора Дамастра на годовщину восхождения во дворце. На праздник, посвященный тому, что 14 лет назад Леоран Гранблейсин принял патриарша Регалии. На этом мероприятии, помимо самого монарха, должны присутствовать все его ближайшие сторонники и верные последователи. Скорее всего, будут там и темнокожие кукловоды. И лучшего момента для осуществления моего плана выдумать попросту невозможно. Поэтому закипели приготовления. До срока, указанного в приглашении, оставалось меньше трех седмиц, и от навалившихся хлопот я едва ли мог продохнуть. Костюмы, транспорт, подготовка моего особого металлофона к перевозке. Выбор подарков для правящей Читы – просто голова кругом. Недели промелькнули, как пара дней, но зато теперь у меня все было готово к посещению Арнфальда. Ну и я, разумеется, в далекий ящик поездку откладывать не стал, а то ведь помимо времени на дорогу нужно еще на постой устроиться. И вот, отдав все необходимые распоряжения слугам и проинструктировав Норельдиксона, я уже готов был погрузиться в карету. Осталась сущая мелочь. Погрузить в отдельный грузовой экипаж здоровенный полнооктавный металлофон. «Эй, а ну полегче там, не дрова тащишь!» прикрикнул я на одного из челядинов. «Прошу извинить, мой экселенс, но больно уж громоздкая это ваша диковинка. Многооки не даст сбрехать, руки аж выворачиваются. Я грозно нахмурился, вспоминая извечные уроки Лиаса по части моего излишне мягкого обращения с прислугой. «А может, с ними и правда нужно построже быть, как Одион?» Видимо, мои размышления слишком красноречиво отразились на лице, и поэтому чрезмерно болтливый простолюдин побледнел и забормотал извинения. Но самое главное, он стал значительно аккуратней с драгоценным грузом. Что ж, скоро можно отправляться. Гостей у патриарха оказалось так много, что яблоку негде было упасть. В большом зале стояли накрытыми около дюжины длинных столов, за которыми пировали представители высшей знати. Генералы, советники, верные сподвижники, да и просто спонсоры престола, поддерживающие Леорана Грандблесина в экономическом плане, должен признать, что на фоне этой толпы революционный кружок Мисхева оказался до обидного малочисленным. Дворяне прибыли на праздник восхождения со своими семьями, с супружницами, с малыми детьми, с отпрысками постарше которые будто молодые львята косятся на напыщенных родителей и стараются во всем им подражать. Пока не началась официальная часть приема, вельможи активно не теряли времени даром. Они о чем-то договаривались, заключали сделки, союзы и плели кружева политических интриг. Меня, кажется, считали гостем второго сорта и внутрь пока не пускали. Я обретался у самых дверей с группой таких же приглашенных аристократов, не имеющих достаточного веса и влияния. Таких нас набралось человек 40, наверное. Мимо нас частенько сновали различные граны. Одни делали вид, что нас тут не существует, другие награждали насмешливыми взглядами, а те, которые помоложе, едва ли пальцами в нас не тыкали. Они открыто потешались, о чем-то перешептывались и гаденько хихикали. Да, вот она какая, истинная физиономия столичного общества. В прошлый мой визит сюда я был на коне и в центре внимания, Поэтому меня это практически не коснулось. Зато сейчас полной грудью вдыхал аромат метафорического отхожего места, возле которого мне предстояло находиться. Но я выносил все это показное пренебрежение как должное. Патриарх лишний раз указывал мне, что я для него никто, и чхать он хотел на мое закрепившееся в народе звание выжившего героя. Я жив только благодаря его мягкосердечию и снисхождению. Учитывая, что он с меня еще и клятву крови взял, подобное отношение весьма закономерно. Вот истошно взвали фанфары. Гости притихли и подобрались, ожидая своего сюзерена. А затем Леоран Блесин торжественно появился в окружении пышной свиты. Я изо всех сил напрягал зрение, стараясь рассмотреть в этом пестром водовороте черные одеяния лавийских кардиналов, но смог обнаружить лишь одного – Зато четверка магистров пятой ступени, выступающая в качестве телохранителей монаршей особы, была тут как тут. Началась официальная часть церемонии, которая длилась не меньше часа, и только после нее аристократам на столы в дополнение к богатым закускам подали первую перемену основных блюд. Виночерпи и в слитном порыве метнулись наполнять чаши и бокалы гостей, а покуда пиршество набирало обороты, его благовестие решил разместить и нашу компанию, околачивающуюся на пороге залы. Вышкаленные до механической безупречности лакеи спешно потащили нас вдоль стен, отводя в самый дальний угол. Здесь мы просидели еще около часа, как настоящие отщепенцы, и лишь после того, как знать успела откушать и пустить по глотке литра по два вина, патриарх вспомнил о моем существовании. С почтительным поклоном ко мне подошел слуга и попросил следовать за ним. Он хоть и повел меня вдоль стен обширного помещения, однако направление движения я уловил точно. Мы шли строго к отдельному столу, за которым сидел монарх и его самые высокопоставленные вельможи. Я приблизился и покорно склонился, выражая готовность слушать и внимать. А, экскленс Нородомастро да сухо изрек правитель. Как вам мой праздник? Здравствуйте, ваше благовестие. Долгих лет жизни вам и сиятельной семье Гран-Блесин, еще раз прогнул я спину. Вы организовали великолепное торжество. Мне льстит, что я удостоился чести находиться здесь. Государь удовлетворенно кивнул. По-видимому, его устроила майора Валепия. До меня дошли слухи, что вы сконструировали необычный инструмент, экселленс, и будто бы вы виртуозно умеете исполнять на нем различные потешные мотивы. Истинно так, мой господин. Я привез его с собой из клездана, и если вы пожелаете, то я с радостью продемонстрирую свое мастерство для вас и ваших несравненных гостей. И вы не боитесь опозориться? Иронично задрал бровь Леоран. Ничуть ваше благовестие. «Я уверен в своих навыках», — смело заявил я. «Что ж, да будет так. С огромным любопытством послушаю», — с показной ленцой согласился патриарх. Я поклонился еще раз, поймав на себе жадный взгляд дочери монарха. Девица, раскрасневшаяся от выпитого, беззастенчиво пожирает меня глазами. Я тактично собирался уйти, делая вид, что не замечаю, как она пялится. Но тут вдруг меня остановил тот самый темноликий, которого я заприметил при появлении монаршей свиты. Вблизи я мог с уверенностью сказать, что это какой-то новый персонаж в моей пьесе. Ранее мы с ним не встречались и друг другу представлены не были. «Молодой человек, не могли бы вы уделить мне немного времени после вашего выступления?» С каким-то недобрым прищуром осведомился Олавиец. «Разумеется, Вилди, как вам будет угодно?» Безропотно ответил я, хотя осознавал, что ничего хорошего от него я не дождусь. Патриарх повелительно взмахнул дланью, И шестеро слуг, пыхтя на натуги, внесли мой металлофон в роскошный зал. Аристократы, заметив это, стали с интересом тянуть шеи, пытаясь разглядеть, что ж тут происходит. «Почтенные экселленсы и прекрасные милории», — заговорил правитель, обращая на себя сотни взоров, — «сегодня юный Рязант Норадамастра нашел себе смелость порадовать вас своей музыкой. Да, не удивляйтесь, вот эта несуразная громадина, по заверениям молодого человека, есть полноценный инструмент». Придворные лизоблюда подвострастно захихикали, но в моей душе не шевельнулось ни малейшей неприязни: Я со смертью водил хороводы, что мне насмешки этих надутых индюков. И все же я слышал весьма положительные характеристики о господине Нора Дамастра, а потому пригласил его во дворец немного смягчил уничижительный тон монарха. Однако же судить его предстоит вам, мои дорогие гости. Пожелаем экселенсу Ризанту удачи! Под аккомпанемент жиденьких аплодисментов я приблизился к втиснутому между двух длинных столов металлофону. Взяв обитые кожей палочки малеты, я быстро пробежался по пластинкам, вызывая кристально чистые звуки. И тут даже самые скептически настроенные вельможи примолкли, жадно вслушиваясь в них. «Ваше благовестие, могу ли я просить приглушить свет?» – подал я голос. «Для чего?» – не спешил идти на уступки патриарх. «Дело в том, что произведение, которое я собираюсь исполнить, называется «Симфония теней», и в полумраке она будет звучать гораздо таинственней. Если позволите, то я бы посоветовал установить свечи только вокруг моей фигуры». «Зачем вам это?» Все еще упрямствовал Леоран. «За тем, что я собираюсь не просто сыграть для вас. Я хочу, чтобы тени ожили». Загадочно улыбнулся я. В этот момент дочурка монаха навалилась на плечо папаши и что-то с жаром зашептало ему в самое ухо. Гран-блейсин недовольно поморщился, но спустя пару секунд все-таки дал отмашку слугам. Лакеи засуетились и затушили сразу половину медных шандалов. Другие ринулись затворять плотные портьеры, чтобы закатное солнце не нарушало грядущее таинство. И очень скоро густая полутьма создала в просторном зале неповторимую мистическую атмосферу. Находясь в центре пятна света, окруженный множеством свечей, я артистично вскинул руки с двумя парами малетов и замер. Выдержал театральную паузу и заиграл. Звонкая мелодия полилась ручьем. Благодаря отличной акустике она разносилась по всему помещению, долетая до самых отдаленных его уголков. Гости онемели завораженной симфонией, которая то взлетала вверх пронзительным крещенда, то успокаивалась. Шуршание одежд, брицание столовых приборов и редкие шепотки стихли окончательно. Даже патриарх замер со вскинутыми бровями, приятно удивленный моим перформансом. Но я давно выступал перед публикой, а потому знал, что это оцепенение долго не продлится. Если затянуть номер, то слушатели заскучают и начнут глазеть по сторонам, чего мне не хотелось бы. Боковым зрением я отметил, как шевельнулась густая тень у дальней стены. Затем движение повторилось с другой стороны, потом с третьей. Но никто, кроме меня, этого не замечал. Даже милитарии и патриарха, которые не должны терять бдительности, беззастенчиво проморгали момент, когда темнота породила их. Мои безликие, сливаясь со мраком, показались на самом краю освещенного пространства. Надо мной тотчас же замерцал защитный купол, за пределами которого за секунду разверзся мясной ад. Полетели шары, перемалывающие высокопоставленных гостей фарш. Зазвучали истошные крики, началась паника. И в тот же миг в столбе восседала правящая семья патриархии прилетело сразу шесть боевых плетений. Оловийский кардинал был единственный, кто успел среагировать на опасность, да и тот заботился лишь о своей шкуре, но никак не об остальных соседях. Череда взрывов слилась в короткую канонаду. Телохранители государя разлетелись по углам, словно тряпичные куклы, а потом в них еще вонзилось по нескольку зорниц, окончательно испепеляя озаренных. Сам Леоран упал с распаханной грудиной, в шоке, глядя на переломанный частокол собственных ребер, прорвавшийся сквозь ткань богатых одеяний. Семье монарха и советникам повезло еще меньше. Их посекло серпами в кровавый винегрет, в котором с трудом можно было опознать людей. Зонтики кометами проносились по залу, потроша дворян десятками. Снаряды попадали в завалы трупов и взрывались там багряными фейерверками. Дюжины матрешек выкашивали беспорядочно бегущих гостей. Очень скоро во всем зале не осталось ни единого относительно целого трупа, а только мелкие изломанные ошметки, завернутые в обрывки дорогих одежд. Распахнулись монументальные створки, даря чуточку больше света. В широком проеме показался целый отряд гвардейцев, усиленный послушниками Пятого Ордена. Они в шоке замерли на самом пороге, ошеломленные открывшейся их глазам кровавой панораме, а уже через половину секунды безликие метнули в них полдесятка конструктов. Матрешки перебили всю подмогу раньше, чем воины успели побороть ступор. Но внезапно все остановилось. Буквально. Словно кинопленка, поставленная на паузу. Я недоуменно огляделся, не понимаю, что происходит. В воздухе застыли куски падающей плоти. Пламя чудом непогасших свечей замерло, будто замороженное. Зависли смертоносные чары, стремящиеся к еще живым целям. Недобитые гости патриарха окаменели в неподвижных позах, уподобляясь пугающим изваяниям сумасшедшего скульптора. Эх, какого черта? Я ошарашенно озирался но все равно упустил момент, когда рядом возникла человекоподобная фигура в сплошных черных одеждах, превосходящая меня ростом на две головы. Она появилась за границей защитного купола, но играющий раздвинула его ладонями и вошла под свод. Взор мой прикипел к неизвестному созданию с неестественно яркими глазами. «Нет, это совершенно точно не похоже на человека». «Что творишь ты, глупый смертный? Зачем нарушаешь порядок вещей и вмешиваешься в хрупкий баланс равновесия?» «А вы, собственно, кто такой будете?» Буднично осведомился я полагаю, что столкнулся с очередным первородным духом. «Я Каарнвадар», — пророкотало существо. «Хранитель небес и светоч высшей расы, называющий себя Альве. Я их защитник и покровитель, а потому спрашиваю вновь, что ты делаешь, полукровка?» «Ого, целый бог темноликих почтил меня своим вниманием», — присвистнул я. «А позволь спросить, кто дал тебе самому право вмешиваться в человеческие дела?» «Мне плевать на людей», — ответствовал тот. «Я здесь только из-за тебя». «И чем я вам не угодил, господин Каарнвадер?» Нисколько не стушевался я. «Странно, но мною владело подозрительное безразличие, которое попросту не позволяло испугаться небесного создания. Ну, божество, и что? С одним таким я вообще водку пил. Чего теперь, на колени падать?» «Ага, разбежался». «Попридержи язык смертный, ибо я могу наслать на тебя такую кару, что ты проклянешь день, когда родился на свет!» Грозно прорычал оловийский покровитель. «И что на это скажет то самое хрупкое равновесие, которое ты упоминал?» Позволил я себе ехидную усмешку. Поразительно, но Бог не нашелся с возражением. Только его яркие глаза вспыхнули гневным слепящим огнем. «Твой разум примитивен и ограничен, а посему ты не ведаешь тех откровений, которые доступны мне?» Немного сбавил обороты черный гигант. Я пришел, потому что вижу в тебе угрозу для моей паствы. Ты не только ломаешь свою судьбу полукровка, но и представляешь опасность для всех обитателей этого мира. Кто ты и как смог попасть сюда? А существо с таким величайшим и проницательным разумом не стыдится задавать столь простые вопросы. Поддел я божество. Не играй со мной, смертный червь, иначе я. Не надо, криков, повел я себя совсем уж дерзко. Мне неведомо, почему мироздание построено именно таким образом, но я точно знаю, что богам запрещено вмешиваться напрямую в судьбу людей. А я, к твоему сожалению, как раз и есть человек, пусть и наполовину. Если ты хоть как-то навредишь мне, то это будет грубейшее нарушение равновесия. За такое тебя распнут твои же собратья. Поэтому, если ты не возражаешь, я бы хотел закончить то, что начал. Жалкий упрямец. Ты даже не представляешь, какого могущественного врага себе наживешь. «Возможно. Тем не менее, позволь тебя поблагодарить. В данный момент ты очень помог мне, хотя наверняка я не желал этого». Вежливо кивнул я к Божество нахмурилось, явно не понимая, к чему я клоню. «Эх, тоже мне всеведущий прорицатель нашелся. Видимо, людская душа останется непостижимой материей даже для высшего создания. Ты ведь сам сказал, что я угрожаю твоей пастве?» Приоткрыл я за весу тайны. «И совершенно очевидно, что речь шла об алавийских ублюдках» которые активно эксплуатируют людей и видят в них только двуногий скот. Так уж вышло, что именно они являются на данном историческом этапе главными врагами моего вида. И коль от моих действий всполошился сам Карнвадар, то я понимаю, что иду верным курсом. Ты развеял мои сомнения. И теперь я знаю, ради чего приношу эти жертвы. Глядя прямо в сияющие глаза божества, я отшвырнул малеты и обратился к заснувшей половине своего дара». Сплести конструкты получилось без проблем, как и всегда. Но теперь сквозь меня снова потекла энергия мира. Вот я и принял нового себя, как советовала Гесперия. И больше с этого пути не сойду».